Фабрика бюрократов. Его прислали для проведения режима. Средних способностей, средних лет. В мыслях планы, в сердце решимость. В кармане перо и парт-билет. Ходит, распоряжается энергичным жестом. Видно, занимается новая эра. Сам сорвался в каждое место, Всех переглядел от зава до курьера. Внимательный к самым мельчайшим крохам Вздувает сердечный пыл, Но бьются слова, как об стену горохом, Об канцелярские лбы. А что канцелярии? Внимает мошенница? Горите, хоть солнце ярче. Она уложит весь пыл в отношенница, В анкетку и в циркулярчик. Бумажку встречать с отвращением нужно, А лишь увлечешься ею, то через день Голова затолмужена в бумажную охинею. Перепишут все, и канителью исходящей нитьясь На доклады с папками идут. Подпишитесь тут, да тут вот подмахнитесь, И вот тут, пожалуйста, и тут, и тут. Пыл. Чернила уплыл без следа, Пред в бумагу всосался, как клещ. Среда — это паршивая вещь. Глядел лицом белее мела Сквозь канцелярский мрак, Катился пот, перо скрипело, Рука свелась и вновь корпела. Но без конца громадой белой Росла гора бумаг. Что угодно подписью подляпает, И, не разберясь, куда, зачем, кого, Собственную тетушку назначит римской папою. Сам себе подпишет смертный приговор. Совести партийной, Слабенькие писки Заглушает с днями Исходящий груз. Раскусил чиновник Пафос переписки, Облизнулся, въелся И вошел во вкус. Где решимость, планы И молодчество Собирает канцелярию Загривок мыля ей. Разузнать немедля имя отчества. Как такому посылать конверт с одной фамилией? И опять несется мелким лайцем. Это так-то службу мы несем. Написали просто прилагается. И забыли написать присем. В течение дня Страну наводняя, потопом ненужной бумажности, В машину живот уложит, И вот на дачу стремится в важности. Пользы от него, что молока от черта, Что от пшённой каши золотой руды, Лишь растут подвалами отчеты, Вознося чернильные пуды. Рой чиновников с недели на день Аннулирует октябрьский гром и лом, И у многих даже проступают сзади Пуговицы дофевральские с орлом. Поэт всегда и добр, и галантен. Делиться выводом рад, во-первых, Из каждого при известном таланте может получиться бюрократ. Вывод второй. Из фильетонной водицы вытекал не раз и не сто. Коммунист не птица, и не зачем обзаводиться ему бумажным хвостом. Третий. Поднять бы его за загривок от бумажек, разосланных низом что бумажки, подписанные прямо и криво, не заслоняли ему коммунизм. 1926 год.